Глава шестая. На этом мы с Наташей расстались. Аниса сообщила мне, что Фредди Койл сможет со мной встретиться только завтра. Обдумывая разговор с Али, я вернулся в отель. Полицейский у двери проводил меня мрачным взглядом. Солнечные лучи струились сквозь застекленный купол потолка и отражались в мраморе, отчего... Огромное помещение сияло. Теперь оно производило не зловещее, а спокойное и умиротворяющее впечатление. У лестницы мне преградил путь еще один полицейский. «Детектив Констебель Уэйтс», — сухо сказал он, — «что вы тут делаете?» «Доброе утро. Вы же знаете, что я расследую обстоятельства появления трупа на пятом этаже. Могу я чем-нибудь помочь?» Здание уже осмотрели? Детектив-инспектор с а д к л е ф опечатал 513 номер. Там все проверено. А остальные помещения? Номера все открывали? Да, все здание опечатали. Опечатать это одно, настаивал я. А обыскали? А что вы ожидаете найти? Нет, так дело не пойдет. Я направился к лестнице. Туда ходить запрещено. Полицейский пошел за мной. «Знаю, но давайте притворимся, что мы из полиции». «Карен Стромер ясно дала понять, что вас нельзя пускать на пятый этаж без особого разрешения». «Ладно, пойдем на четвертый». Мы начали долгий подъем. Полицейский не отставал, сопел и старался не показывать, что совсем запыхался. «К четвертому этажу мне уже казалось, что он сейчас испустит дух». Я принялся осматривать все номера подряд. Говоря про дневного сторожа Маркуса Кольера, Али упомянул мусорные корзины. Я заходил в номер и шел сразу к ним. Их везде было по две. Одна в гостиной и одна в ванной. В первых нескольких номерах я ничего не нашел. Номер 405 отличался от остальных. Кровати во всех номерах были аккуратно заправлены. В этом же поверх покрывала лежала простыня. Я проверил мусорную корзину в гостиной, осмотрел все вокруг, опустился на пол и посветил фонариком под кроватью. Пусто. Полицейский наблюдал за мной из прихожей. Обстановка в ванной была самая простая. Выключатель я трогать не хотел. Ограничился светом фонарика. Нажал на педаль мусорного бачка, Крышка распахнулась. Внутри что-то блеснуло. Надорванный квадратик из фольги. Я достал из кармана чистый пакет и прихватил им находку. Ярко-розовые буквы на одной из сторон гласили «Здоровая жизнь». Я вышел из номера, полицейский последовал за мной. «Позвоните криминалистам», — велел я ему. «Надо снять отпечатки пальцев в этой комнате». Особое внимание обратить на кровать. А искать что? Я начинал терять терпение. Свидетельство сексуальной активности, волоски, частички кожи, ДНК. Пока не найдешь, не узнаешь. Но не искать совсем, значит недобросовестно исполнять служебные обязанности. И говоря о добросовестности, вот это надо проверить на все вышеперечисленное. Я протянул полицейскому пакетик. «Презерватив, что ли?» Спросил он, не сразу сообразив, что это. «Упаковка от него. Так что не рассчитывайте». Я подмигнул ему и вышел. Я поговорил с дежурным на выходе. Он стоял там с тех пор, как мы обнаружили труп. На вопрос, не приходил ли на работу Маркус Кольер, ответил, что кроме меня и криминалистов Никто к зданию не приближался. Я поблагодарил его. Мой уход он воспринял с явным облегчением».